Глава 61. Что вы собираетесь делать с моим братом? Голос Рэнди от изумления сорвался. Лорна следом за маком, несшим тело Джека на руках, спустилась в трюм. Второму его товарищу оказывали первую помощь после пулевого ранения. Капитан предложил Лорне воспользоваться его каютой. Рэнди следовал за ней по пятам. Лорна все выложила ему как единственному представленному здесь родственнику Джека, имеющему право знать. Но, судя по его перепуганному виду, подобная честность оказалась не совсем кстати. «Собираюсь ввести ему препарат», — растолковала Лорна, «который введет его в кому и продержит его там до подлета санитарно-транспортного вертолета». Катер уже вызвал помощь по радио, но пока она подоспеет, пройдет еще не один час. Джек к тому времени уже скончается. Беннетт подтвердил прогноз. После начала конвульсии пациенты погибали в течение часа. Попытаться просто необходимо. Рэнди протянул руку к колбу, словно хотел поправить бейсболку, которая там не оказалась. В глазах его плескалась тревога. За ним шёл Кайл. «Моя сестра знает, что делает. Она ветеринар», — обернулся к нему Рэнди. «И чертовски хороший». «Они дошли до капитанской каюты». Мак внёс Джека внутрь. Лорна перед порогом обернулась к ним. «Рэнди, вы должны остаться здесь. Обещаю, что сделаю всё возможное, чтобы спасти его». На лице Рэнди ярость боролась со страхом. Он бросился к Лорне. Та испуганно отшатнулась на шаг, но он лишь сгробаствовал её в медвежьи объятия. «Позаботься об моём братишке», прошептал он ей на ухо, сглатывая слёзы и выпрямился. «Я понимаю». «Между нашими семьями не лады, но Джек тебе доверяет. Значит, и я тоже». Лорна кивнула. Кайл взял Рэнди за плечо. «Может, попивку пока ждём?» Сгорбившись, Рэнди кивнул и вместе с Кайлом направился обратно к лестнице, а Лорна присоединилась к Маку в капитанской каюте. Здоровяк уложил Джека на кровать. «Помощь нужна?» – спросил он. «Компания мне не помешает». Блекла, улыбнулась она, не желая оставаться в одиночестве. Мак опустился на кровать у головы Джека. Лорна поставила на прикроватный столик пузырёк с этикеткой «Натрия Тиапентал», позаимствованный из запасов Малика. Этот анестетик используется в ветеринарии весьма широко, и, учитывая характер исследований Малика, она понимала, что в лаборатории должен быть изрядный его запас. Но ограничиваться анестезией Лорна не собиралась – Уже не один год теопентал врачи используют и для погружения пациентов в искусственную кому. Хотя в последнее время для этого куда чаще применяют пропофол, теопентал по-прежнему применяется в случаях травм и отёков мозга. Этот препарат вызывает значительное снижение активности нейронов, и как раз сейчас подобное воздействие нужнее всего. Мозг Джека перегружен, и нужно отключить этот мотор. Не теряя ни секунды, Лорна обработала руку Джека антисептиком и наложила жгут. Покончив с подготовкой, взяла шприц, уже наполненный теопенталом, и встретилась глазами с маком. «Вы справитесь», — подбодрил он. Загнав страх поглубже, она вонзила иглу, втянула в шприц немного крови, чтобы убедиться, что попала в вену, и сняла жгут а затем медленно надавила на поршень, погружая человека, которого успела полюбить, в кому. Полчаса спустя Лорна стояла на юте судна. Маг остался присматривать за Джеком, а ей надо было отдышаться, хотя бы минуточку. Ее всю так и трясло от изнеможения и стресса. Стоя у планшира, она глубоко дышала, глядя на темное море. Над головой мерцали звезды, Но Луна еще не взошла. Чиркнувшая вдруг спичка заставила ее прямо подскочить. Обернувшись, Лорна обнаружила Беннета, сидящего в шезлонге. Погрузившись в раздумье, она даже не заметила его в темноте. Он поднес спичку к трубке и принялся ее раскуривать. Табак багрово зардел. Встав, Беннет присоединился к лорне. Как его дела? Не знаю вздохнула Лорна. «Жар спал. Спазмы анестетик снял, но... Я не знаю, цела ли кора. Конвульсии продолжались очень долго». Беннет выдохнул струйку дыма. «Вы сделали все, что могли». Воцарилось долгое молчание. Наконец Лорна нарушила его чувство, потребность сменить тему. «А как младенец?» «Спит. Удалось выкрутиться». У жены капитана малышу 4 месяца, повезло. Беннет повернулся к ней. Кстати, новорождённый Евы девочка, а остальные дети все спят там вместе с ней. По-моему, признали в ней одну из своих и хотят пригласить в свой круг. Может, просто детское любопытство. Трудно сказать. Молчание снова затянулось, но Беннета переполняли вопросы. Как по-вашему, «Почему Ева отдала ее?» — полюбопытствовал он. Лорна уже и сама ломала голову над этим вопросом, и хотя наверняка тут не скажешь, догадка у нее сложилась довольно однозначная. Думаю, по той же причине, почему отпустили нас, а точнее отпустили детей. Что вы имеете в виду? Дитя непорочно. Его нейронная сеть еще в зачаточном состоянии, по-моему, там, на вилле, старшие распознали, что дети столь же чисты. В ту минуту противостояния встретились два коллективных разума. Один чистый и невинный, а второй, доведенный пытками до психопатии. Полагаю, старший коллективный разум понял, что юное племя для него утрачено, что оно сулит ему только отраву и боль. Лорна вспомнила выражение муки и горя на лице Адама, когда один из малышей – Протянул ему руку. «Так что они сделали единственное, что могли», — заключила она. «В качестве последнего дара и жертвы отпустили младших. А дальше? Как по-вашему они знали, что обречены?» Перед мысленным взором Лорны стало прощальное выражение лица Евы, полное умиротворения и смирения с участью. «По-моему, да». Беннет надолго погрузился в раздумья, попыхивая трубкой. И, наконец, подобрался к вопросу, терзавшему его в первую голову. «Почему же они заступились за меня? Что-то тут не сходится. Монстры собирались меня прикончить. Быть может, ответ известен вам лучше, чем мне». Беннет посмотрел на нее долгим взором. В глазах у него стояли слезы. Он нуждался в советчике, чтобы кто-то наставил его на путь. Лорна сомневалась, что он этого заслужил, но взяла пример с детей. «Они заступились из-за меня», — проронила она, «пусть и не в состоянии испытывать к нам столь же тесную привязанность, как друг к другу. Полагаю, они наделены весьма сильным даром сопереживания. Они почувствовали в вас нечто заслуживающее спасения». «Но что же это может быть? Все, что я делал, все, на что я закрывал глаза, а порой и не закрывал, не знаю», — покачала она головой. «Я не могу заглянуть к вам в сердце, но, может быть, они распознали возможность, что вы искупите содеянное, и впереди всего этого кровопролития не могли позволить перечеркнуть ее». Отвернувшись, Беннет спрятал лицо в ладонях плечи его затряслись. «Что я натворил?» — негромко всклипнул он. «То-то и оно. Дело не в том, что вы натворили, а в том, что вы еще можете сотворить». И едва эти слова сорвались с ее губ, как глубоко проникли в душу и к ней самой, Лорна так долго позволяла прошлому диктовать нынешнюю жизнь, Кроить себя, отгораживать от людей, Держать в заперти в чистилище собственной вины. С этим покончено. Последние слова Джека снова зазвучали у нее в ушах. Тома больше нет. Настало время осознать это по-настоящему И вести себя, исходя из этого. Остается лишь уповать, что шанс... Еще есть.